Глава 62. Ангел. К счастью, столкновение не происходит, и машина тормозит в сантиметрах в 20 передо мной. Водительская дверца распахивается, и из автомобиля вылетает демон, злой как чёрт, что, впрочем, не ново для меня. Ты какого хера на дороге стоишь? Я в таком шоке, что только молча открываю и закрываю рот, не в силах выдавить из себя ни звука. «Ангел!» — он встряхивает меня за плечи, и у меня, наконец, прорезается голос. «Я уходила от тебя, а тут ты, и я испугалась, не смогла уйти с дороги». «Куда ты уходила?» — шокированно спрашивает он. «Домой». «Теперь тут твой дом». «Я сама хочу решать, где мой дом». Пытаюсь произнести это гневно, но голос дрожит. Вижу, как его трясёт, наверное, от ярости. Он злится, но держит себя в руках. Поднимаю руку и кладу ладонь на его щёку. Не знаю, зачем это делаю, просто повинуюсь порыву. И в этот момент случается нечто, чего я совсем не ожидаю. Демон прикрывает глаза и глубоко дышит. Ноздри широко раздуваются. Он накрывает мою ладонь своей и, повернув голову, целует ее. Я чувствую на коже его горячее дыхание. Блять, я чуть тебя не снес», — выдыхает глухо. «Пиздец, я бы себе никогда не простил». «А зачем ты так летел по двору?» «Спешил к тебе». Пару минут мы стоим так, глядя друг на друга, пока моя рука все еще на его щеке. Подавшись вперёд, Дима обнимает меня и целует в макушку, а потом отрывается. «Стой здесь!» Идёт к машине, глушит мотор, затем что-то достаёт с пассажирского сиденья и, наконец, снова показывается передо мной. В руках невероятных размеров букет красных роз. Просто огромный! Демон подходит ко мне и пытается отдать цветы. Но я держусь за ручку чемодана, а для такого огромного букета нужны две руки. Я же вцепилась в ручку мёртвой хваткой и не могу разжать пальцы. «Ангел», — выдыхает Дима, — «я это». «В общем, цветы тебе, бери. Не нравится? Нравится. «Тогда почему не берёшь?» «У меня рука занята». Киваю на ручку чемодана вместо того, чтобы отпустить её. Но я в каком-то ступоре, из которого никак не могу выйти. Дима переводит взгляд на чемодан и хмурится. Не понял. Я же сказала, что собралась уходить от тебя. Ебать, я тормоз. С вещами? Хмурится сильнее, а я киваю. Ты не можешь уйти. Почему это? Потому что вот. Он достает из кармана маленькую коробочку и откидывает крышку. На бархатной подложке покоится кольцо с большим камнем. Мне не удается его рассмотреть из-за тусклого света, но я понимаю, что происходит, и внутри меня холодеет». «Что это?» «Кольцо», — озвучивает он очевидное. «Мы общаемся, как слепой с глухонемым, и как умственно отсталые, задаем вопросы, ответы на которые загодя знаем. «Выходи за меня замуж. Вот». «Не могу», — качаю головой. «Хочу, но...» «Почему?» «Дима, мне недавно исполнилось 19, Мне рано замуж». «Ангел», — терпеливо и медленно говорит он. «Но я вижу, что снова начинает закипать». «Наш брак — залог мира между нашими семьями. Если мы не поженимся, не факт, что этот мир продлится хотя бы еще день». «Я так не хочу». «Да как, блять! взрывается он и бросает цветы на капот. «Я хочу по любви, а не потому, что мной помыкают, как марионеткой». «А ты не по любви? Или уже не любишь? Что за хуйня, малышка?» «Не разговаривай так со мной». «Да пиздец!» Он захлопывает коробочку и швыряет ее вслед за цветами. Резко разворачивается ко мне. Его взгляд мечет молнии, а из ушей того и гляди дым пойдёт. Но я тоже уже злюсь. Надумал жениться. Да мы в нормальных отношениях без году неделя. Ещё толком не знаем друг друга, а он уже собрался новую ячейку общества создавать. А мне что прикажете делать? Учиться вести домашний быт и присматривать садик для будущих детей? От одной мысли по позвоночнику проходит дрожь. «Ну не готова я». Дима делает шаг ко мне так резко, что я непроизвольно отшатываюсь. Он тормозит и смотрит на меня ошеломлённо. «Ты меня боишься?» — спокойнее спрашивает он, в голосе неверия. «Нет». «Не доверяешь?» «Доверяю». «Любишь?» «Люблю». «Тогда в чём дело?» Прикрыв на мгновение глаза, делаю глубокий вдох. «Дим, мне всего 19. «Ну и...» «Ну какое замуж?» «Такое, ангел!» Снова взрывается он. «Слышала же, что я сказал!» «А тебя не волнует, что мы как марионетки в руках своих отцов? Ты разве хочешь жениться не по собственному желанию, а по их велению?» «А кто тебе сказал, что это не моё собственное желание?» «Но ты сказал, что наш брак — гарантия мира!» Решил, что этот аргумент будет железобетоннее моего желания. «Ангел!» Дима притягивает меня в свои объятия и держит так крепко, что вырваться без вариантов. «Если бы я смог начать всё сначала, я бы начал. Если бы смог стереть из нашей жизни всю ту жесть, которая произошла, я бы так и сделал. Каждый ёбаный день я мысленно убиваю себя за то, что с тобой произошло. Но я не могу вернуть прошлое. Не смогу одним желанием забрать твою травму и весь тот пиздец, который принёс в твою жизнь. Но я люблю тебя. Так сильно, что одна мысль о том, что я могу снова потерять тебя, просто, блять, убивает меня. Он слегка отстраняется и смотрит мне в глаза. Я наизнанку, ангел. Тише добавляет таким проникновенным голосом, что у меня по коже разбегаются мурашки. С тобой я голый. Реально, как будто без кожи. Ты можешь нахрен убить меня, а можешь сделать так, что я буду жить вечно. Всё в твоих руках. Блядь, ну не умею я, красиво, маленькая. Ты же понимаешь, что я хочу сказать? Киваю, глядя на него так внимательно, что забываю моргать. Таким открытым и ранимым «Демона я ещё не видела». И пусть он выражается так криво, но как умеет. То, что он вообще говорит о чувствах, — это чудо. В смысле о положительных чувствах. Не только выплёскивает агрессию на окружающий мир. «Я люблю тебя», — повторяет он. «Никогда никого не любил, только тебя. И хочу каждый день быть с тобой. Блядь, я не знаю, что ещё сказать». «Надень это грёбаное кольцо и скажи «да».» Рявкает отчаянно, а мои глаза расширяются от такой перемены. «Пожалуйста», — добавляет Дима, и я улыбаюсь. «Только ты мог сделать предложение настолько неромантично и в то же время так трогательно». «Ну тогда...» — не ведётся он на мою оценку. «Ангел, не томи». «Да...» Он порывисто обнимает меня, но я не даю себе раствориться в этой нежности. «Но помни, что я в любой момент могу уйти, если ты начнёшь косячить». «О, ты уже опыляться начала», — весело произносит демон. «В смысле?» «Раньше я не замечал, чтобы ты говорила «косячить». Вздохнув, отпускаю, наконец, злосчастную ручку чемодана и обнимаю Диму за шею. Мы ласкаемся носами, трёмся щеками, целуемся нежно и сладко. «Так». Оторвавшись от меня, говорит он, сделку надо скрепить кольцом. Взяв с капота коробочку, Дима достает кольцо и, не дожидаясь, пока я подниму руку, сам берет мою ладонь и надевает кольцо на палец. «Блядь, большое. Завтра поменяем. А сегодня чтоб не снимала, ясно?» «Ясно», — улыбнувшись, отвечаю я. «Дим, ближайшие пять лет никаких детей». «Даже маленького ангелочка?» — спрашивает он, заглядывая в глаза, а я хмурюсь. «Надо не забыть обновить противозачаточную инъекцию, потому что, судя по горящим глазам, в вопросе контрацепции демону доверия нет». «Дима!» — стараюсь произнести это максимально грозно. «Тихо, тихо, ангел! Я просто спросил!» Мягче говорит он и плотнее насаживает кольцо на мой палец. «Идем домой!» «Идём!» — со вздохом отзываюсь я. «Но цветы несёшь ты, они тяжёлые. И ещё!» Сделав шаг, оборачиваюсь. «Ещё раз так швырнёшь мои цветы получишь — получишь!» Он прикусывает нижнюю губу и улыбается. «Да, моя госпожа!» Кивает и подхватывает букет, а во вторую руку берёт ручку чемодана. Когда мы уже подходим к подъезду, он останавливается. «Подождёшь минуту? Припаркую тачку». «Ладно». Дима кладёт букет на чемодан и просит придержать, чтобы тот не упал. Разворачивается к машине, но останавливается. «Кстати, свадьба в сентябре», — сообщает он и продолжает путь. «Какого чёрта?» — выкрикиваю я, а он только оборачивается через плечо и сверкает своей белозубой улыбкой, а потом подмигивает. «Демон, не иначе».